Он оглядел меня с ног до головы и закрыл за нами ворота. Затем встал у двери своей маленькой сторожки и смотрел, как мы идем к школе, расположенной среди темных больших деревьев, оказавшейся прямоугольным кирпичным зданием с голыми стенами, имевшим необжитый вид. Было так тихо, что я спросил мистера Мелла о мальчиках, которых ждал увидеть во дворе. Но он ответил, что все воспитанники уехали домой на каникулы, Меня отослали в школу во время каникул в качестве наказания за то, что я сделал. Мистер Мелл отвел меня в классную комнату, предоставив возможность взглянуть на самое мрачное место из всех, виденных мной ранее. Оно и сейчас стоит у меня перед глазами. Длинная комната с обрывками старых книг и упражнений, разбросанных по грязному полу, вдоль которой... Тянутся три ряда парт. Там витал дух неряшливости. А мебель имела бы, наверное, такое же количество пятен, если бы ветер целый год разбрызгивал на нее чернила. Когда мистер Мел оставил меня, я прошелся по комнате, разглядывая все подряд. На столе учителя я вдруг заметил картонку, на которой большими буквами было написано «Остерегайтесь его». Он кусается. Я тут же взобрался на стол, боясь, что где-то внизу сидит не иначе, как огромная собака, но, внимательно изучив все вокруг тревожными глазами, так и не увидел ничего подобного. В этот момент вернулся мистер Мел. Он спросил меня, что я делаю на столе. — Прошу прощения, сэр, — сказал я, — но я ищу собаку. — Собаку? Какую собаку? «Разве это не о собаке, сэр?» «Что не о собаке?» «То, чего нужно остерегаться, сэр, что кусается». «Нет, Копперфилд», — ответил он, — «это не собака. Это мальчик. Мне приказали повесить эти слова тебе на спину. Сожалею, что приходится это сделать, но я должен». После этого он спустил меня вниз и прицепил картонку с аккуратно продуманной конструкцией. Обвязал мне плечи, сделав что-то наподобие лямок. Затем сообщил, что я должен носить ее везде, куда бы ни пошел. Никто даже представить себе не может, какие страдания я из-за нее перенес. Независимо от того, видел ли меня кто-то или нет, я всегда подозревал, что ее кто-то читает. Злый день с деревянной ногой усугублял мои мучения. Он имел там вес и как только видел, что я прислонился к дереву или к стене, тут же оглушительно орал из своей сторожки «Эй, Копперфилд, покажи нам, что у тебя на спине, или я сообщу, куда следует!» В конце концов, я сам стал себя бояться, как какого-то дикого мальчишки, действительно способного укусить. Оставшиеся время каникул я провел с мистером Мелом, заучивая свои уроки или сидя рядом с ним, когда он был занят. Он никогда много со мной не разговаривал, но и никогда не был суров. Думаю, мы отлично понимали друг друга без слов. Вечерами он иногда играл печальные мелодии на флейте, в то время как я, слушая их, вспоминал о том, как бывало проводил время дома и думал о Пегати и маме, чувствуя себя потерянным и одиноким.